Рант медленно приподнял веки и уставился на полог палатки. Он лежал раздетый под одним одеялом. Отсутствие боли казалось чуть ли не ошеломляющим. Однако чувствовал он себя даже слабее, чем помнилось. И он помнил. О чем-то он говорил, думал о чем-то. Кожу обдало холодом. Я не могу позволить взять ему над собой верх. Я — это я. Я! Пошарив под одеялом, он нащупал на боку аккуратный круглый шрам, горячо пульсирующий, однако затянувшийся. «Марин Седай исцелила тебя», — произнесла Виенда, и Ранд вздрогнул. Он не заметил девушку, а она, скрестив ноги, сидела возле очага на настланных в несколько слоев пледах и прихлебывала из серебряной чаши с выгравированными леопардами. На подушках с кисточками возлежала осмодиан, опустив подбородок на ладони. Никому из них, по-видимому, так и не удалось отдохнуть. У обоих под глазами темнели круги. «Зря она это сделала», — продолжала Авиенда холодным голосом. Устала она или нет, но прическа ее была в полном порядке. А аккуратная одежда разительно контрастировала с измятым темным бархатным костюмом Асмодиана. То и дело девушка, словно не осознавая, что делает, принималась вертеть на руке костяной браслет в виде роз с шипами, который ей подарил Ранд. И еще на ней было то ожерелье из серебряных снежинок. Авиенда так и не сказала ему, кто ей подарил ожерелье, хотя ее, кажется позабавил его неподдельный интерес к тому, чей это подарок. Теперь же она не выглядела веселой. Сама Марэн Седай едва с ног не валится, исцеляя раненых. А на Лейну пришлось ее на руках в палатку отнести. И все из-за тебя, Рандалтор. Потому что, исцеляя тебя, она отдала последние силы. А Исседай уже на ногах. Подавив зевок и проигнорировав острый взгляд Авиенды, заметила Смодиан. После восхода она дважды заглядывала, хотя и говорила, что ты оправишься. По-моему, минувшей ночью она не была в этом уверена, как и я. Вытащив откуда-то из-за спины позолоченную арфу, он поставил ее перед собой, принялся поглаживать инструмент, перебирать струны, продолжая рассеянно говорить. «Разумеется, что мог я для тебя сделал. Моя жизнь и будущее всецело связаны с тобой. Однако, как понимаешь, мои дарования лежат в иной сфере, нежели целительство». Будто в подтверждении своих слов он взял несколько тихих аккордов. «Насколько я понимаю, мужчина, рискнувший сделать то, что совершил ты, может себя убить или укротить». «Могущество во владении силой бесполезно, если тело изнурено Если тело устало и измотано, Сыдин с легкостью убьет. Так я во всяком случае слышал. Ты закончил делиться своей премудростью, Джасин Натаэль?» Тона Виенде, если такое возможно, сделался холоднее прежнего. И ответа она дожидаться не стала а вновь повернулась к Ранду. Ее зеленовато-голубые глаза напоминали льдинки. Будто его вина, что ее перебили. Иногда мужчина ведет себя как дурак, и в этом мало хорошего, но вождь должен быть больше, чем обычно мужчиной, а вождь вождей и того более. Ты не вправе загнать себя до полусмерти. Когда мы с Игвейн поняли, что ты не в силах продолжать, Мы пытались заставить тебя пойти с нами, но ты ведь не послушался. Может, ты и настолько сильнее нас, как заявляет Игвейн, однако ты остаешься человеком из плоти и крови. Ты каракарн, а не новичок из Сеядун, ищущий чести. У тебя, Рандалтор, есть тох. Долг передоил, и мертвым ты его исполнить не сможешь. Ты не можешь все делать сам». Какое-то время Рант, утратив дар речи, лишь смотрел на девушку. Да, он вообще мало что сумел сделать. Оставил битву другим. А сам тыкался слепым котенком во все углы, пытаясь принести какую-нибудь пользу. Он даже не помешал Самоэля ударить. Откуда и как тому вздумалось? А она упрекает его, что он слишком много пытался сделать. «Постараюсь запомнить» сказал, наконец, Ранд. «Все равно девушка готова была выдать ему еще одну нотацию». «А что слышно о Миагома и других трех кланах?» спросил он в равной степени, желая узнать об этом и стремясь сменить тему. «Казалось, женщины редко по собственной воле останавливаются раньше, чем тебя по уши в землю вколотят, разве что как-нибудь ухитришься их отвлечь». «Ну вот, сработало». Новости из девушки просто через край переливались. И, естественно, она горела нетерпением ознакомить ранда со всеми подробностями. Не меньше, чем стремилась как следует отчитать его. Тихий перебор струн. Впервые Асмодиан наигрывал нечто и в самом деле приятное, даже постаральное. Создавал рассказу девушки чудное обрамление. Мягома, Шанды, Дерайн и Кадарра... Разбили лагеря в виду друг друга, в нескольких милях к востоку. Между всеми, в том числе и рандовым лагерями, туда-сюда постоянно перетекали ручейки воинов и дев. Но только между сотоварищами по воинским сообществам. индириан и другие вожди из места не двинулись. Не оставалось сомнений, что в итоге они перейдут на сторону Ранда но не раньше, чем хранительницы мудрости закончат свои переговоры. «Они до сих пор беседуют?» – удивился Ранд. «Да что во имя света они так долго обсуждают? вожди ты явились, чтобы за мной последовать, а не за ними!» Авиенда смерила Ранда взглядом, которому позавидовала бы и Марейн. «Что положено услышать хранительницам, то они и выслушают Рандалтор». Поиколебавшись, добавила она, словно пойдя на уступку. «Может, и гвен тебе как-нибудь расскажет, когда все кончится?» Судя по тону, девушка считала вполне вероятным, что и Игвейн ничего не скажет. Как Рант не добивался ответа, Авинда всячески противилась его стараниям узнать больше, и в конце концов он от нее отстал. Может, он и сумеет разузнать о чем-нибудь раньше, чем ему это на голову свалится. А может и нет. Но так или иначе он не станет силком вырывать у нее ни слова из того, о чем она не желает говорить сама. Когда речь идет о том, как сохранять секреты и окружать себя загадочностью, а исседай хранительницам и в подметки не годятся. А Виенда же, похоже, подобную науку усвоила прекрасно. В равной степени удивляло как присутствие Игвейн на встрече хранительниц, так и отсутствие Таммарейн. Рант ожидал, что айсидай непременно окажется в гуще событий. Примется дергать за всяческие веревочки, воплощая в жизнь свои замыслы. С другой стороны, одно логично вытекало из другого. Новоприбывшие хранительницы захотели встретиться с одной из айсидай которые следуют за Каракарном. А поскольку Морейн, хоть и оправившись после исцеления Ранда, сослалась на отсутствие времени, взамен пригласили Игвейн, вытащив ее из одеял. Последняя заставило Авиенду рассмеяться. Она находилась снаружи и видела, как Сареле и Бейр почти выволокли Игвейн из палатки, пытаясь на ходу ее одеть, а сами все поторапливали да подгоняли. Я кричала ей, что на сей раз, коль застукали, заставит зубами ямы рыть. А она была такая сонная, что поверила. Начала возражать, мол, ничего такого не было, да так усердно, что с Орелея принялась допытываться, что же такого-то она творила, раз решила, что заслуживает, по ее мнению, такого наказания. Видел бы ты лицо, Игвейн. Авиенда захохотала, едва не завалившись на спину. Осмодиан подозрительно покосился на девушку хотя с какой стати он на нее косится, Ранду было совершенно непонятно. Тем не менее, Ран сам терпеливо ждал, когда Авиенда отхохочется и отдышится. По эльским меркам это еще весьма безобидно. Впрочем, подобного впору ожидать от мэта, а не от какой-нибудь женщины. Однако это вполне невинная шутка. Когда Авиенда выпрямилась, вытирая глаза, Ран сказал, «А что Шайдо? Или их хранительницы тоже на это совещание явились?» Отвечала Авиенда, все еще хихикая в чашу с вином. «Она считает, что с Шайдо отныне покончено, и вряд ли их стоит принимать в расчет. Захвачены тысячи пленных, их до сих пор еще понемногу приводят. Сражение кончилось, не считая отдельных мелких стычек. Однако, чем больше Рант узнавал, тем меньше он испытывал уверенности, что с Шайдо покончено. Поскольку четыре клана оттянули на себя Гана, основная часть людей Куладина в полном порядке переправилась через Гаилин, даже уведя с собой большинство захваченных коренских пленников. Что хуже всего, уходя, они разрушили за собой мосты. Это нисколько не волновало Авиенду. Зато крайне тревожила Ранда. Десятки тысяч шайдо к северу от реки, и их ни за что не достичь, пока не восстановлены мосты. Даже если и возводить пролеты из дерева, на это уйдет изрядно времени. А времени-то у него как раз и нет. Под самый конец, когда казалось, что о шайдо больше говорить нечего, авиенда сказала такое, отчего Ранд тотчас позабыл и о шайдо, и о том, какую угрозу они несут. Девушка же оборонила потрясшую Ранда фразу с таким видом, будто запамятовала, и лишь сейчас вспомнила. мэт убил Куладина?» не веря своим ушам, переспросил Ранд, когда она договорила. мэт «Я разве не так сказала?» Слова были резкими, но только отчасти искренними. Глядя на Ранда поверх чаши с вином, А Виенда Винева более интересовалась тем, как он воспринял это известие, чем тем, что Рант усомнился в ее словах. Асмудян взял несколько каких-то воинственных аккордов. Арфа будто откликнулась на дробь неведомых барабанов и фанфары. «В каком-то смысле, этот юноша таит в себе не меньше неожиданностей, чем ты. Я буду крайне рад однажды и с третьим из вас встретиться» с этим перином. Ранд покачал головой. Итак, Мэт в конце концов не избежал притяжения Таверина к Таверину. Быть может, его поймал в свои хитросплетения узор, или то, что сам Мэт Таверин сыграл свою роль. Так или иначе Ранд подозревал, что Мэт сейчас не слишком-то счастлив. Мэт еще не усвоил урока, который Ранд для себя уяснил давно. Попытаешься сбежать, и узор притянет тебя обратно, подчас грубо и жестоко. Бежишь в том направлении, куда вплетает тебя колесо, и иногда у тебя появляется маленькая возможность самому определять ход своей жизни. Иногда. А если повезет, то может и больше, чем того ожидают другие. По крайней мере, так будет в итоге. Но теперь, когда кулдин мертв, Предстоит тревожиться о делах более насущных и неотложных, чем Мэт или Шайдо. Ранд глянул на входной клапан палатки и понял, что солнце уже высоко, хотя больше он ничего не разглядел, не считая двух присевших у самого порога дев с копьями поперек колен. Ночь и часть утра Ранд провалялся в беспамятстве, а Самоэль либо не пытался его отыскать, либо ему это не удалось. Обычно Ран с произносил это имя, даже наедине с собой. Хотя откуда-то из глубин памяти всплыло теперь и другое. Тел Джанин Айллин Сар». История не сохранила этого имени. Оно не упоминалось ни в одном из письменных источников, ни в одном из обрывков, хранящихся в библиотеке Тарвалона. Морейн поведала Ранду обо всем, что Айседай знали об отрекшихся. А знали они, едва ли многим больше того, о чем гласили деревенские предания. Даже Асмодиан звал его Самоэлем, пусть и по иной причине. Задолго до исхода войны тени отрекшиеся приняли имена, которые им дали люди, как символы своего возрождения в тени. Его подлинное имя Жуар-Адам-Ниссасин заставляла Асмодяна вздрагивать, и он утверждал, будто за три тысячи лет позабыл именно остальных. Может, у Ранда нет никакой настоящей причины скрывать то, что творится у него в голове. Может, это всего лишь попытка отринуть неприятную реальность, но Самоэль остается человеком. И как Самоэля, Ран заставит его сполна заплатить за каждую погубленную им деву. Он дорого заплатит за всех тех дев, которых Ранд не сумел уберечь. Даже придя к решению, Ранд поморщился. Ведь начало всему положил он сам, отослав Вейрамона обратно в тир. По воле света только они с Вейрамоном пока знали о том достаточно. Но Ранд не мог сейчас напасть на самаэля как бы ему не хотелось, как бы он не клялся. Пока еще нет. Сначала необходимо уладить дело здесь в Крене. Авиенда наверное думает, будто Ранд не понимает в Дджиетах. возможно так оно и есть, но он понимает, что значит долг и долг велит ему быть в Крене. Кроме того есть способы увязать долг Ранда с поручением вейроммону. Сев и попытавшись не показать чего ему это стоило, Ранд, как мог, благопристойно прикрылся одеялом и призадумался, куда же подевалась его одежда. Ничего, кроме сапог, он не заметил. Сапоги же стояли позади авиенды. Скорее всего, про одежду она знает. Вероятно, его раздели Гайшайн, но с тем же успехом это могла сделать и сама девушка. — Мне нужно поехать в город. — Натаэль, распорядись, чтобы оседлали Джидиина и привели сюда пожалуй завтра твердо заявила авиенда ухватив собравшегося встать осмодиана за рукав мароэнсидай сказала что тебе необходимо отдохнуть хотя бы сегодня авиенда немедленно непонятно почему тут нет милана если он жив ладно выясню натаэль мой конь на лице авиенды появилось упрямое выражение Но Смодиан рывком освободил рукав, разгладил помятый бархат и сказал. Милан был здесь, все остальные тоже. Ему же нельзя говорить. Сердито начала была Виенда, поджала губы и договорила. Ему нужно отдохнуть. Итак, хранительницы мудрости полагают, что могут удержать Ранда в неведении. Что ж, он не так слаб, как они считают. Рант попытался встать, придерживая одеяло, и сделал вид, будто просто меняют позу. Ноги отказались его слушаться. Может, он и в самом деле так слаб, как они считают. Но он не допустит, чтобы такая малость его остановила. — Отдохну, когда умру, — сказал Рант и пожалел о своих словах. Девушка дернулась, будто ее ударили. Нет, от удара она бы так не вздрогнула. То, что он остается в живых, для нее очень важно, ведь в этом благо для Аил, и от слов, таящих в себе подобную опасность, ей, наверное, куда больнее, чем от удара кулаком. Расскажи мне о милане Натаэль. Авиенда сидела с угрюмым видом и молчала, но, имея ее взгляды силу, Асмодиан бы от них весь избитый дара речи лишился. И, скорее всего, Рандубы тоже на орехи перепала. Ночот Милана прискакал гонец с цветистыми восхвалениями и уверениями в непреклонной верности. На заре явился и сам Милан в сопровождении шести других благородных лордов Тира, что находились в городе и небольшого отряда тайренских солдат, которые то и дело касались рукоятей мечей и сжимали пики, словно ожидали схватки с аильцами стоявшими рядом и молча наблюдавшими за тем, как проезжают мимо всадники. «Еще чуть-чуть, и не миновать было драки», — сказала Асмодиан. «Сдается мне, этот Мейлан не привык, чтобы ему перечили, да и остальные вряд ли. Особенно двое. Один с мятым лицом, Ториан, да? И Симаан, у него нос острее глаз. Знаешь, я привычен к опасным компаниям, Но, по-своему, эти люди опасны не менее тех, кого я знавал. Авиенда фыркнула. Мало ли к чему они не привыкли. Выбора у них не было. С одной стороны Сорелея, Эмис Сбейр и Милейн, а с другой сулин и Тысяча Фарда Райзмай. Ну, было еще несколько каменных псов, признала все же она, и кое-кто из ищущих воду и несколько красных щитов «Если ты верно служишь Каракарну, как ты твердишь Джасин-Натаэль, то должен также оберегать его отдых, как и они. Девушка, я следую за возрожденным драконом, а Каракарна я оставляю тебе». «Давай, Натаэль, продолжай», — нетерпеливо проговорил Ранд, заслужив теперь уже в свой адрес, недовольный хмыканье Авиенды. Авиенда была права. Беспокоясь, как поступят тайренцы, хотя, вероятно, на их решение больше повлияли не хранительницы, а девы и остальные, всерьез потянувшиеся к вуалям. В любом случае, ко времени, когда приехавшие поворотили коней обратно, даже Араком, стройный сидеющий мужчина, рассердить которого обычно непросто, уже готов был взорваться от гнева, а Гуам... Лысый, как булыжник, и широкоплечий, как кузнец, и вовсе побелел от ярости. Тем не менее, мечей никто не вытащил. И Асмодиан так и не понял, что же остановило тайренцев. Неизбежное численное превосходство аильцев, или понимание, что даже если им удастся прорубиться к кранду, тот вряд ли одобрит, коли они явятся к нему с мечами, обогренными кровью союзников. «У Мейлана чуть глаза из орбит не выкатились», — закончила Смодиан. «Но прежде чем уйти, он крикнул о своей верности и преданности тебе. Верно думал, ты услышишь». Другие поспешно вторили ему. Однако милан добавил кое-что, от чего все Тайренсы на него уставились. «У меня есть дар от Кэриэна для лорда дракона», — сказал он и заявил, что подготовил для тебя великолепное торжество, когда ты будешь в состоянии войти в город. — В двуречье есть старая поговорка, — сухо сказал Ранд. — Чем громче человек кричит о своей честности, тем крепче держись за кошелек. А еще, говорят, леса частенько предлагает утке целый пруд. Карен принадлежит Ранду и без подарков Мейлана. Эрант нисколько не сомневался в верности Милана. Она продлится до тех пор, пока тот верит, что будет неминуемо уничтожен. Колерант уличит его в предательстве. Если его на том поймать, это и был крючок. В Тире семеро благородных лордов, ныне сидевших в корене, были самоусердие, пытаясь приблизить смерть Ранда. Потому-то он и отослал их сюда если казнить всех знатных тайрынцев, которые строили козни против него. В тире гляди, из благородных никого бы и не осталось. В то же время всучить им подарочек, поручив разбираться с анархией, голодом и гражданской войной за тысячу миль от тира, представлялось тогда удачным ходом. Одним махом расстроить их злодейские планы и заодно сделать нечто хорошее там, где это необходимо». Разумеется, тогда Ранд даже не подозревал о существовании Кулладина и еще менее о том, что тот двинется в Каэриен и поведет его за собой. «Было бы куда легче, будь то в сказании», — подумал Ранд. «В преданиях всегда так много неожиданностей, и герой обычно узнает все, что ему нужно. Самому же Ранду казалось, что он в лучшем случае знает лишь четверть всего». Асмодян помялся. Старую пословицу о том, кто громко кричит, вполне можно было и к нему применить, что он, несомненно, понимал. Но когда Ранд ничего не сказал, он прибавил. «Думаю, он хочет стать королем Каэриэна. Разумеется, подвластным тебе». «И милану предпочтительнее, чтобы я оказался подальше от него». милан видимо, надеется, что Ранд вернется в тир» ландору Очевидно, слишком большая власть Мейлана никогда не пугала. Естественно, — Асмодиан говорил еще с уши Ранда, — был и еще один визит. С дюжину кайренских лордов и леди, без слуг и сопровождающих, явились, несмотря на жару, закутавшись в плащи и пряча лица под капюшонами. Очевидно, они знали, что аильцы ни в грош не ставят кайренцев. Столь же очевидно, что они платили старым врагам той же монетой. Однако они очень боялись, что милан узнает об их визите. Пожалуй, даже больше того, что аильцы решат их убить. «Когда они увидели меня, — с кривой улыбкой сказал Асмодиан, — половина готова была убить меня из страха, что я отайренец. Поблагодари, Фардарайзмай, что у тебя по-прежнему есть барт Хоть каэренцев было мало, дать им отворот-поворот оказалось куда сложнее, чем Мейлану. С каждой минутой они все сильнее обливались потом, бледнели, но прямо твердили, что хотят увидеться с лордом-драконом. Желание это было столь велико, что когда их требования не возымели никакого действия, они опустились до откровенной мольбы. Осмодиан, может, и считал аильский юмор странным и грубым но посмеивался рассказывая как знатные керенции в шелковых кафтанах и дорожных платьях старались прикинуться будто его тут нет а сами стоя на коленях цеплялись за шерстяные юбки хранительниц мудрости сареле грозилась их раздеть до да высечь а потом гнать плетьми до да города приглушенный смех осмодиана стал недоверчивым они и в самом деле это между собой обсуждали Если бы порка помогла кому-то из них предстать перед тобой, полагаю, нашлись бы такие, кто на это пошел. С Сарелее так и надо было поступить, — вмешалась авиенда как неудивительно вполне с этим согласная. У клятва преступников нет чести. По крайней мере, Милейн велела девам побросать их всех на спину лошадей точно в юки и погнать животных прочь от лагеря а эти клятвопреступники, как могли, за своих лошадей цеплялись. Осмодян кивнул. — Но прежде двое успели переговорить со мной. Когда убедились, что я не шпион из тира. Это лорд Добрейн и леди Калавир. Они столько туману напустили, столько намеков и недомолвок было, что я ни в чем до конца не уверен, но не удивлюсь, если они предложат тебе солнечный трон. Им в пору припираться с некоторыми из тех, с кем меня обычно знакомили. Ран тлающий рассмеялся. «Может, так и будет. Если выговорят такие же условия, как Мейлан...» Ему не нужны напоминания Морейн, что кэриенцы в игру домов и во сне играют. Как ни к чему ему и слова Асмодиана, что они и сотрекшимся в ней пытались попрактиковаться... Значит, слева благородные лорды, справа коэриенцы. Одна битва закончена, и началась другая. Иная, но не менее опасная. Я же во всяком случае считаю, что солнечный трон предназначен тому, кто имеет на него право. Он не обратил внимания на задумчивость на лице Асмодиана. Может, прошлой ночью тот и пытался помочь Ранду, а может и нет. Но Ранд не доверяет ему настолько, чтобы открыть ему даже половину своих планов. В какой бы мере будущее Асмодиана ни было связано с Рандом, верность его вынужденная, и он остается человеком по собственной воле, предавшим свою дошу тени. Милан желает устроить в мою честь, когда я буду готов, грандиозное шествие, да? Потому будет намного лучше, если я взгляну... Что к чему раньше, чем он ожидает? До него вдруг дошло, почему авиенда неожиданно сделалась вдруг такой уступчивой, приятной в речах и даже разговор поддерживает. Пока ран сидит тут, занятый беседой, он делает в точности то, чего она желает. — Натаэль, ты идешь за моим конем или мне самому сходить? Осмодян поклонился. Низко, церемонно, и, по крайней мере, внешне искренне. «Я служу лорду-дракону!»